Поистине, доминиканец, присланный к Жаклине отцом де Гранвилажем и посещавший ее уже почти два месяца, выглядел человеком необычным. У этого рослого шестидесятилетнего мужчины под белой рясой явственно обозначался живот. Опускаясь с кресла, он не разваливался, сидел прямо. Он был совершенно лыс, почти без бровей и ресниц, щеки на его массивном лице обвисли, тяжелый подбородок утопал в жирных складках шеи. О таких людях говорят, не ладно скроем, да крепко сшит. Он происходил из крестьян и не скрывал этого. Меня часто спрашивают, не родственник ли я маркизу де Будре. Ха -ха, о нет, я вовсе не знатного происхождения, я из небогатых Будре. Шестеро моих братьев трудятся, обрабатывая землю в Артуа, а я счел себя вправе трудиться на Ниве Господней. В этом человеке не было и следов томного аристократического благочестия, свойственного настоятелю монастыря, отсюда Гринвилажу, и все же отец Будре был по-своему не менее величествен. Год назад, во время поста, он с успехом прочитал проповедь церкви Мадлен. В нынешнем году ему поручили выступить с проповедью в соборе Парижской Богоматери и доминиканец Мало-Помалу, завоевывал известность в духовных кругах. Ничто не могло повредить его железному здоровью и ясности духа. Шла ли речь о том, чтобы проповедовать Евангелие в храме, или о том, чтобы наставить на путь истинный воспитанников колледжа, или, наконец, о том, чтобы вернуть в лоно Церкви заблудшую овцу? За все он брался брался с одинаковым и всепоглощающим рвением, ибо все на свете казалось ему одинаково важным. Когда отец Будре впервые пришел в особняк на авеню Мессины, и его провели в будуар Жаклины, то, едва взглянув на молодую женщину, он сказал себе, «Борьба будет трудной». Пока служитель церкви объяснял молодой вдове причины своего визита, Он не увидел в ее глазах ни вражды, ни недоверия, но прочел в них молчаливое презрение. Казалось, взгляд Жаклины говорил, ну что ж, святой отец, исполняйте свои обязанности. Словно он был фельдшером, который приготовляет все необходимое для бесполезного укола. И тогда доминиканец, совершенно неожиданно для Жаклины, принялся разглядывать безделушки и всякие редкости. Целые десять минут он только и делал, что восклицал, а это что такое? А это, о, как красиво. Особенный интерес у него вызывали старинные книги, стесненными на переплетах большими гербами. Он терпеливо расспрашивал и даже его удивление выдавало знатока, который разбирается в самых различных областях и стремится еще более углубить свои познания. Жизнь маршала Тавана должно быть. Один из ваших предков. Да-да-да, он участвовал в битве при Монкантуре.